Васютки матери в живых давно не было. Всем хозяйством правила бабушка Ульяна. Старуха строгая, поблажки внучатам не давала, да и на отца частенько поварчивала. Первым делом на Васютку накинулась, где шатался. Но он отговорился. За мохом в лес ходил, угол у конюшенки законопатить. Помнишь, сама тяде говорила, да он все забывает. Я вот и притащил полный мешок. Только мокрый мох-то, Подсушить его надо на печке И сейчас же на печь залез Бабушка еще поворчала маленько Спросила с кем ходил Да почему не сказался Потом и наказывает Ты потоньше расстели По всей печке Васюдке того и надо Забился подальше на печь Вытащил лебединые яички Завернул их в тряпки Положил на самое теплое место А мох по всей печке раструсил «Как темно стало, шапку зимнюю надел, взял яички и полез к гусишке, которая на гнезде сидела. Та, понятно, беспокоится, клюет Васютку в голову, в руки, а он свое делает. Вытащил из гнезда три гусиных яйца и подложил лебединые. Гусишка и на другой день беспокоилась, перекатывала лапами яйца. А все ж таки чужие не выбросила паушка подходила поглядеть Да тоже не разглядела Подивилась только Какие-то, но не яйца неровные Которые большие, которые меньше К чему бы это? Васетка, знай, помалкивает А чтобы улики не было Он вытащенный из гнезда яйца За городской тын выбросил Так оно и пошло незаметно В одном не сошлось «Гусиные яйца еще ничем, ничего!» «А лебедята уж проклюнулись!» «Запопискивали!» «Бабушка Ульянов всполошилась «Что за штука?» «До времени гуся вылупились!» «Беспременно это к мору, либо к войне!» «Гусь этих новых детей к себе не подпускает!» «И гусишка, как виноватая, ходит!» «А все ж таки лебедят не бросила!» «Зато Васютка больше всех старается!» «Прям не отходит!» «Поет их!» Кормит вовремя. Бабушка, на что строгая, и та похвалила Васютку перед старшими братьями. Вы был бы учились у малого, как бабушки пособлять. Гляди-ка, вон он. И моху притащил, и за гусятами ходит. А вы? Что? из чашки ложкой только и есть ваши работы. Братья знали, в чем штука. Посмеиваются. Осенью, бабушка, по-другому не заговори. Бабушка пусть того сердится, ухватом грозится Уходи, значит, не то попадет К осени и верно обозначилось Что у олениных лебеди растут Соседки подсмеиваются над бабушкой Ульяной Не доглядела, вырастила лебедей А куда их, коли колоть за грех считалось? Бабушка, старуха нравная Ей не свою оплошку на людях показать Она и говорит Нарочно так сделала Принес внучок лебединные яйца Вот и захотела узнать Улетят лебеди, аль нет Если гусишка их выведет На Васютку все таки косо запоглядывала Вон ты какой Еще от земли невысок поднялся А какие штуки вытворять придумал У Васютки свое горе Два-то лебеденка стали каждый день драться. Прям смерть бьются. И не подходи, сшибут, не заметят. А третий лебеденок в драку никогда не ввязывается. В сторонке ходит. Кто-то из больших и объяснил Васютке. Это беспременно лебедка. А те, видно, лебеди. Пока один другого совсем не отгонит, всегда у них драка будет. бы насмерть друг дружку не забили. Бабушка... На эту драку глядючи Вовсе взъедаться на Васютку стало А он и так сам не свой Не придумает как быть Кончилось все-таки тем Что один лебеденок с реки не вернулся Остались двое И драки не стало Утихомирилась ровно дело А бабушка Ульяна пусть того взъедаться стала Видит, дел к зиме пошло Она и думает Сколько корму этой птице понадобится А толку от нее никакого Если колоть нельзя Ну, бабушка, и давай лебедей отгонять С метлой да палками за ними бегай Лебеди тоже ее не взлюбили Не тот так другой налетит С ног собьет, да еще клювом стукнет тот старуха и говорит сыну решительно Что хочешь, Тимофей, делай А убирай эту птицу со двора Не то сама уйду Правься, как знаешь, с хозяйством All right. <laughs>